То он ничего не говорил но так широко открывал рот что ему могла бы позавидовать любая акула скоро мы совершенно пришли в себя оглянувшись кругом я увидал что мы одни ни единой души из экипажа нет даже капитана нему странные моряки наутиллусы видимо удовлетворялись тем воздухом который циркулировал внутри судна я начал благодарить неда канцеля вы сохранили мне жизнь сказал я спасибо вам вы сами рисковали задохнуться а мне отдали свой воздух не стоит и говорить об этом ведь ваша жизнь нужнее профессор ответил нет потому что она полезнее вы человек полезный а мы нет нет ваше полезнее вы человек добрый честный благородный хорошо хорошо профессор отвечал смущенный канадец хватит а ты очень страдал концецель спросил я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 по обилию столбов дыма, которые поднимались из туземных хижин. Огненная земля — архипелаг, раскинувшийся миль на 30 в длину и на 80 в ширину. Между 53 и 56 градусами южной широты и 67 градусами 50 минутами и 77 градусами 15 минутами западной долготы. Берег показался мне неизменным но вдали возвышались отвесные горы.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 мы не отходили от берегов Патагонии, плывя то под водой то на поверхности. на уилус миновал широкий лиман образуемый устьье лоплаты и находился 4 апреля на траверзе уругвая он держал курс на север следуя причудливым изгибом берегов южной америки с того дня как мы оказались на борту наутилуса мы прошли шестнадцать тысяч миль к одиннадцати часам утра мы перешли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 Бег нашего корабля продолжался несколько суток, и 9 апреля вечером мы прибыли к самой восточной точке Южной Америки — мысу Кабубранку. Но мы от него снова уклонились и нырнули глубже в подводную долину, образуемую на дне океана между Кабубранку и горной цепью Сьерра-Леоны на африканском берегу. Эта долина раздваивается на широте Антильских островов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 Нэтленд это, конечно, понял, потому что не упоминала о побеге. Я со своей стороны не сделал и намек на его планы, опасаясь необдуманных действий. Я вознаградил себя за потерю времени занимательными научными исследованиями. 11 и 12 апреля Наутилус сдержался на поверхности, и нам удалось наловить множество зоофитов, рыб и присмыкающихся. Из семейства шестилучевых кораллов актиний Был замечательный вид фисталис протекста, который водится в этой части океана. Это цилиндрический стволик, исполосованный вертикальными линиями, испещренный красными пятнышками, с прекрасной короной из щупальцев. Моллюсков новых я не встретил. Я уже описывал порфиры с правильными перекрещивающимися линиями, с рыжими крапинками, ярко выступающими на телесном цвете кожи, птероцерр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 Рыбы-летучие мыши, жабры которых имеют ты лопасти, что придает им сходство с летучей мышью, но из-за рогового нароста, имеющегося у них около ноздрей, их прозвали морскими единорогами. Наконец, несколько видов баллистов-спинорогов с пестрыми золотистыми боками, усеянными мелкими точками. Этот перечень, несколько сухой, но весьма точный, я закончу описанием некоторых костистых рыб, встреченных здесь. Пассаны,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 Светло-красные губаны, покрытые лишь у основания плавников. Хризоптеры, золотисто-серебристые, блистали переливами рубины и топаза. Золотохвостые и морские караси, мясо которых чрезвычайно нежно, а фосфорицирующий блеск выдает их присутствие в воде. Закончу список оранжевыми спарами с тонким языком, горбылями с золотистыми хвостами,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 обведенными черным. Кожа у него была очень гладкая, плавник двулопастной. распростёртая на палубе, рыба билась, пыталась перевернуться, судорожно подскакивала и металась так неистово, что еще прыжок, и она бы свалилась в воду. При этого канцель, не желавший лишиться добытой им рыбы, кинулся на нее и, прежде чем я успел удержать его, схватил ее двумя руками.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 к которым они присосались. Таким образом поймали и несколько какуан шириной один метр и весом двести килограмм. Панцирь этих морских черепах состоит из больших, тонких до прозрачности темных роговых пластинок, испещренных белыми и желтыми пятнами, и имеет большую ценность. Они, кроме того, очень вкусны, так же, как и обычные черепахи. Этой ловлей закончилось наше плавание в окрестностях Амазонки, и с наступлением ночи Наутилус снова вышел в открытый океан.